Глава 24. В путь. Попытка освежиться с дороги провалилась. Из душевой насадки тонкой струйкой сочилась ржавая вода. Соломея, умевшая одним звонком решать любые коммунальные вопросы, как назло уехала на праздники в Овернь. И с управляющей компанией связываться было бесполезно. До окончания каникулы в телефон стоял на автоответчике. Натянув одежду, Оливия вышла из ванной и спустилась в прихожую. На резном сундуке которые Родион отыскал весной на барахолке, валялись в беспорядке рекламные буклеты. Их ежедневно опускали в почтовый ящик или просовывали в зазор калитки. Среди ненужных листовок нашлась и такая. Потомственный санитарный техник, специалист высшей категории. Ремонт, замена, профилактика водоснабжающих систем. Возможен срочный выезд. Набрав отпечатанный на бумажке номер, Оливия вызвала мастера и принялась разбирать чемодан. Вскоре запиликал домофон. «Сантехник!» — прохрустел в микрофон мужской голос. «Мне в какой лифт идти, влевый или в правый?» «Поднимайтесь по лестнице. У нас лифта нет». Через минуту на пороге квартиры стоял мужчина в кепке и свалявшемся шарфе. «Уф!» — выдохнул он. «Крутые у вас ступеньки. Ну, давайте, показывайте, где трубопровод». Втиснувшись в коморку под лестницей, он отодвинул заслонку и принялся осматривать нутро стояка. Вслушиваясь в болезненный стон-труп, Оливия подавала ему разводные ключи и зажимы. Наконец что-то скрижетнуло и охнуло. Подозрительно запахло тухлым яйцом. Устранив проблему, мастер принялся выписывать счёт на имя владельца квартиры, которое было указано на дверной табличке. — Лавров. Фамилия какая необычная. Польская? — Нет, русская. — Русская, — протянул он. Холодно у вас там поди, а, потому и президент суровый. Я вчера в газете прочитал, в России нефть закончилась. Так он поехал вскрывать подводный шельф. И Норвегию из-за этого накрыло цунами. Поднял волну. Ну, ему хоть бы хны. У самого-то денег миллионы. Не зря американцы против него свои ракеты направили. А вот женщины ваши мне нравятся. На сайтах знакомств много. И все, кстати, хотят замуж за француза. Я бы женился. Но они ж сюда едут ради документов. Нет, говорю я себе, это... «Не любовь». Взглянув на оторопевшую Оливию, потомственный специалист убрал деньги в карман и направился к выходу. На пороге обернулся. «Скажу вам, как хирург канализационных труб. Не жалейте кислоты». Развели её водичкой и в водослив, но аккуратнее. Мне один раз в лицо брызнуло. Так я чуть не ослеп. <laughs> ну, до новых встреч. Ужинать она отправилась с Габи. Та на празднике осталась в Париже. Слушая Оливию, подруга заходилась безудержным хохотом. Сидящие за соседними столиками люди поглядывали на них с недоумением. «Илиади, да тебе ещё повезло, что он вас не ограбил. Кто же вызывает мастеров по номерам из рекламных листовок? Мог запросто оказаться не сантехник, а какой-нибудь домушник или секс-рецидивист. Придётся вам теперь сменить замки». «Ну, а что мне было делать?» — оправдывалась Оливия. «Родион в отъезде, а воды в доме нет». «Пропадёшь ты без своего Лаврова?» — подначила её Габи. Оливия насупилась. «Вот и ему так кажется. Разбирайся сама и на мою поддержку не рассчитывай». «Так и сказал, представляешь?» Думает, «без него я не справлюсь». Так, Габи опустила вилку и подлила им обеим вина из кувшинчика с отколотым носом. «С этого места попрошу поподробнее. Что у тебя там стряслось? О чём вообще речь?» Стараясь оставить эмоции в стороне, Оливия подробно рассказала подруге всё, что произошло за минувшие недели. И в деле Вишневских, и в её с Родионом отношениях. «Как интересно», — задумчиво произнесла Габи. «Значит, Штерн, а с ним и Весна оказались в России? Ну, тогда кто и зачем прислал Зое эту акварель? Доктор-то наверняка уже умер?» «Да», — согласилась Оливия. «Трудно себе представить, что после всех скитаний он оказался долгожителем. Не знаю, Габи». В этой истории много вопросов. Единственная ниточка, которая у меня есть — город Зиминск и его областной музей. Но, если честно, я не уверена, можно ли полагаться на эту наводку. Хорошо бы отыскать подтверждение тому, что не только биография весны, но и судьба самого Штерна как-то связана с Зиминском. Думаю, Илья, где тебе стоит туда съездить? Напиши для начала директора учреждения, придумай какой-нибудь убедительный повод, а там найдёшь, за что зацепиться. Ведь твой Лавров внушал нам на каждом занятии, журналистское расследование начинается с гипотезы. И даже если предположение ошибочно, в ходе проверки оно может навести на ещё более интересную версию». Оливия удивилась, насколько точно ей удалось воспроизвести интонации Родиона. Видимо, они отпечатались на подкорке. Отчего-то эта мысль была ей неприятна. «Да и потом, что ты теряешь?» — продолжала Габи. «Эритаж оплатит тебе поездку в Сибирь. Это, кстати, хороший способ дистанцироваться, взглянуть на ситуацию со стороны. Я имею в виду тебя и Родиона. Скорее всего, у вас настал критический период. Такие кризисы закономерны. Их просто нужно осмыслить и пережить. А разлука в этом деле, кстати, лучший помощник». «Наверное, ты права», — грустно отозвалась Оливия. «Последнее время мы что-то совсем не ладим. Родион постоянно твердит, что опасается за моё будущее». За репутацию, за безопасность. Но мне кажется, дело не в этом. Просто он привык принимать за меня решения и всё контролировать. С одной стороны, это довольно естественно, когда у людей такая разница в возрасте. Но скажи, кому понравится, если любая инициатива, любая попытка добиться чего-то самостоятельно воспринимается как детский каприз? «Ты перегибаешь палку», — возразила Габи. «Уж на что я твоего Гумберта не люблю, но он тебя всегда поддерживал» даже если речь шла об абсолютных причудах. На вроде того интервью, что ты тогда задумала взять у русского олигарха, как его там, Ноя Волошина. Вот-вот, Волошина. Родион ведь не только организовал для тебя встречу с ним, но и мотался потом в Грецию в поисках Этеи, рылся в архивах, структурировал гипотезу. Уже забыла? «Всё так», — согласилась Оливия, слегка покраснев. «Наверное, дело не в нём, а во мне. Ты верно говоришь, Габи». Нужно сделать паузу и проветрить мозги. А там видно будет. Лежать на диване было неудобно. Оливия приподнялась и попыталась взбить плоскую подушку, которая служила цветовым акцентом в их аскетичном интерьере. Но, по сути дела, была вещью совершенно бесполезной. В спальню ей подниматься не хотелось. В пустой кровати она чувствовала себя неуютно. Накануне православного Рождества Родион сообщил, что останется ещё на некоторое время в Нормандии. Его включили в аттестационную комиссию университета города Руан. Прочитав это суховатое послание, Оливия вздохнула с облегчением. Ещё на какое-то время можно отодвинуть разговор о путешествии в Россию. Для себя решение она уже приняла и полагала, что Родион догадывается о её планах. Но мысль о том, что нужно сообщить ему скорую дату отъезда, отчего-то удручала. Правда, у неё имелось оправдание для такой поспешности. Российская виза, полученная год назад, истекала в 20-х числах января. Неожиданно за окном послышались нетрезвые девичьи голоса, визгливый хохот, а вслед за этим запричитал, застонал слезливый голос исполнительницы, чей сингл возглавлял хит-парады уже не первый месяц. Захлопнув фрамугу, Оливия принялась просматривать в YouTube записи программ с участием Зои Вишневской. Они оказались довольно однообразны. Складывалось ощущение, что актриса умело защищала свою личную жизнь от любопытных взглядов. «Странно», — размышляла Оливия. Вдавили, Зоя оказалась довольно открытой и выложила мне немало семейных подробностей. Видимо, потому что речь шла о её обожаемом отце. Через час, когда внимание начало рассеиваться и невыносимо захотелось есть, Оливия решила выключить планшет и передохнуть. Но в последний момент натолкнулась на любительский ролик, отснятый год назад в Русской церкви Парижа во время рождественской службы. В описании к видео упоминалось имя актрисы и стояли метки. Оливия кликнула на одну из них, однако вместо утончённого лица Вишневской на экране возникло расплывчатое пятно. Затем камера дёрнулась, и в объектив попала церковная лавка, расположенная на входе в храм. Православные книги, карманные календари с изображением святых, нательные крестики. За прилавком стояли две женщины в светлых платках, покрывающих головы. Оливия присмотрелась. Одна из них была полноватой, с мягким лицом и благостными глазами. Во второй легко было узнать — Зою. Она улыбалась, что-то дружески нашёптывая о своей собеседнице. так и и часто крестилась, поправляя посеребрённые иконки на прилавке. Время от времени к стенду походил кто-то из прихожан. Незнакомка принимала деньги, а Зоя протягивала... Мирианам восковые свечки. Понаблюдав за происходящим ещё несколько секунд, Оливия открыла поисковик и заглянула в расписание текущих богослужений в Русском соборе на улице Дарю, в том самом месте, где венчались когда-то родители актрисы, и где она сама, очевидно, частенько бывала.